Анна и Сергей Литвиновы. Кот особого назначения. Далёкое будущее. Коты, прирождённые разведчики. Они, то есть мы, словно самой природы созданы для того, чтобы бесшумно на мягких лапах подкрадываться к объекту. Носом, который различает в 14 раз больше запахов, чем человеческий, внюхивать происходящее. глазами, которые в 6 раз лучше, чем у двуногих, видят в темноте, высматривать окружающее. Ничего удивительного, что с некоторых пор полицейские отряды, работающие под прикрытием, обязательно комплектуются боевыми котами. Ну и собаками, конечно, тоже. Ну об этих товарищах по работе или ничего, или только хорошее. Мы служим в небольшом полицейском отделении спецназначения. Два человека, Василий и Настя. Овчарка Мухтар 14-й и я. Позвольте представиться. Фелис, кот Метис. Метис записано в моём паспорте, и это, конечно, эфемизм. Значит так, в официальном документе из-за победившей толерантности, а несколькими столетиями ранее меня бы именовали просто беспородным или дворовым. Но я не обижаюсь. Всем известно, что беспородные домашние питомцы, какой бы нации они ни были, хоть собаки, хоть птички, гораздо лучше приспособлены к жизни. И живём мы дольше, и выглядим здоровее, чем особи в предках которых числится несколько поколений отборных медалистов. Мне 7 лет от роду и за 6 годков беспорочной службы Я дослужился до звания старшего сержанта отдела спецназначения. Награждён орденом за верность и медалью за неутомимость. У меня две нашивки за ранения при исполнении служебных обязанностей. До пенсии мне осталось 3 года, и я очень надеюсь выйти на заслуженный отдых лейтенантом и переехать с моей Марусей на озёра, посвятить себя ловле механической рыбы. В избежании недоразумений хочу подчеркнуть, что меня зовут Фелис, и именно Фелис, а не Феликс, без буквы К. Потому что Фелис ни что иное, как латинское именование кошки. Я женат, и у нас с Марусей 38 детей. Трое из них должен с гордостью заметить, пошли по моим стопам и служат в полицейских силах особого назначения. Мы, кошачьи, существуем с совершенно другой скоростью, чем вы, люди. Сердце у нас бьётся в два раза чаще, температура тела на целый градус выше. От того, что мы столь быстро живём, умираем гораздо раньше. Но такова природа. И я надеюсь, что судьба подарит мне ещё пару лет беспорочной службы, а затем десятилетие спокойной пенсии. Жаль, конечно, будет расставаться с Настей. Я немного ревную, думая о том, что после меня к ней в пару поступит новый боевой кот, а потом, возможно, и другие. Но я стараюсь относиться к этому философски. Что делать, если мы коты столь совершенные животные? От того и живём на более высоких оборотах и умираем раньше вашего. С Настей мы вместе 6 лет. С тех пор, как я пришёл в отряд, по старому режиму она бы именовалась моей хозяйкой. Но после ВВР, великой видовой революции, это насквозь неполиткорректное и устаревшее понятие упразднено. И с Настей мы партнёры. На сегодня, 10 октября 2235 года, у нас не был запланирован визит в ветеринарную клинику Равновесие. Клиника располагалась в респектабельном районе, в отдельно стоящем здании под сенью платанов и клёнов. Жёлтые и красные листья с деревьев осыпали двор, улицу и крышу лечебницы. Однако, несмотря на видимую буржуазность, ветеринары давно ходили у нас под подозрением. А недавно мимо лечебницы пробегал наш барбос, знатный нюхач Мухтар 14. У него Справедливости ради замечу, как и у прочих Канис фамильярис нюх лучше нашего Фелисовского раз в 10. Поэтому он и доложил по команде, что творятся в равновесии дела, не слишком законные. Теперь нам с Насти предстояло подозрение подтвердить или опровергнуть. Дело в том, что именно ветеринарные клиники, а также человеческие больницы стали рассадником откуда в последнее время принялись распространять импалы, наркотики нового образца. Настоящий бич двадцать третьего века. Теперь от потребителей этой дури не требовалось вдыхать порочный ядовитый дым, нюхать отравляющие кристаллы или делать самому себе гнилостные инъекции. Нынче наркотик стал электронным. Распространители заизрядную мзду меняют прошивку у имплантов. Для людей в больницах, для животных в ветлечебницах. Благодаря новой прошивке клиент может сам усилием мысли активировать центры удовольствия у себя в мозгу. Теперь, чтобы получать кайф, ему не требуется ни еда, ни секс, ни вино, ни валерьянка. Клиент бесконечно раздражает свой центр эйфории, не отвлекаясь ни на что в реальной жизни. Он не спит, забывает есть, пить, не говоря о выполнении социальных обязанностей. В скорости отравленный человек или животное полностью погружается в мир сладких грёз, ни на что не реагируя и замаривая себя сладкими видениями до полного изнеможения. Попыткам излечения, подсевшим им палу бешено сопротивляются. Но если не делать обратной операции, Не извлекать из чипа зловредную программу, то в среднем для кота или собаки наркомана срок жизни после заражения составляет не более 3-4 месяцев. Человек протягивает до полутора-двух лет. Совершенно естественно, что импала строжайше запрещена во всех государствах твёрдой земли и в подводной республике. за её распространение полагаются огромные сроки каторжных работ. Обычно на лунных рудниках 20 или 30 лет для человека и 7, а то и 10 для кота или собаки. Но всё равно суммы, которые платят клиенты за Импалу, столь огромны, а себестоимость самой вредоносной программы настолько ничтожна, что тысячепроцентная прибыль привлекает всей грязный бизнес всё новые преступные группировки. Как удалось вынюхать нашему мухтару 14-му, работавшему под прикрытием, клиника равновесия курировалась наркомафией. Именно там, как он доложил по команде, клиентам в их чипы устанавливалось импала, котам, собакам, а иногда и людям. Нам с Настей следовало проверить это. Мы с ней доехали по трубе от управления до ближайшей клиники станции, а там прошли пешком. Двухэтажные особняки для проживания людей утопали в растительности. Сейчас она сменила свой цвет с зелёного на жёлтый и красный, и мне в силу особенностей моего кошачьего зрения, которое фокусируется на том, что находится на расстоянии 5-6 метров от носа, Оно казалось расплывчатым зелено-красно-жёлтым пятном. Было очень красиво, будто идёшь внутри разноцветного тоннеля. Я изо всех сил сдерживал свои древние инстинкты. Хотелось отвлекаться на разнообразные, в том числе очень привлекательные запахи, которые со всех сторон улицы долетали до ноздрей. В чистом и тёплом осеннем воздухе ароматов было очень много. Но я был спецкот, который шёл на спецзадание, и мне, конечно, не пристало вести себя подобным образом вдобавок на глазах партнёра. Мы вошли в лечебницу незадолго перед обедом. Несмотря на то, что теперь каждая чипированная кошка, да и собака, могла приходить в ветклинике самостоятельно, посещать их вместе с человеком считалось хорошим тоном. древний, освящённый веками традиций. Клиентов в равновесии не оказалось. За стойкой за своим стационарным компьютером скучал человек. Администраторша лет 40. Звякнул колокольчик у двери. Женщина в белом халате и наколке в волосах подняла на нас насти и глаза. Мы поздоровались. Мой партнёр спустил меня с рук и поставил на стойку перед дамой. Я вдохнул воздух больницы и почувствовал неуловимый, конечно, человеком, тонкий привкус разлитого в воздухе разврата. Обычно администраторы, которые устанавливали импалу, строжайше воспрещали пробовать наркотик на месте. Однако многие клиенты не могли удержаться, чтобы не начать кайфовать. Отголоски этого удовольствия чувствовались. Я еле заметно подмигнул Настюше. мол, всё точно, мы пожаловали по адресу. Она прочитала мой сигнал и сразу взяла быка за рога. "Я от Доси", сказала она. Доси изволась старая кошка-наркоманка, третьего дня погибшая от передоза. Василий, командир нашей группы, снабдил нас оперативной информацией, что вроде бы она чипировалась импалы здесь, в равновесии. От Доси Кто такая? холодно отвечала администраторша. Она тут у вас лечилась, продолжила Настя. Ну, вы понимаете, о чего. Не понимаю. Лёд, исходящий от женщины, стало ощутим настолько, что в помещении будто похолодало. Хочу, чтобы вы на симпалы ширнули, на миг проговорила Настя. Сперва моего партнёра Котика, она кивнула в мою сторону. А если его годно вштырит, тогда и меня. Вы нас с кем-то путаете, отвечала дама. Мы такими вещами не занимаемся. Что ж. План А явно не удался. Да я, честно говоря, и не надеялся. Установщики импалы обычно ведут себя крайне осторожно. Они слишком многое теряют, чтобы из бухты барахты повестись на провокацию от незнакомой персоны. Поэтому нам с Настей следовало переходить к плану Б. И моя компаньёнка проделала это виртуозно. Она якобы неловко сделала шаг в сторону и обрушила рекламный стенд. На нём размещались две поваренные книги: одна для котов, другая для собак. И рекламные образцы с готовым питанием для питомцев. Раньше это называлось корм для животных. Но оба этих слова, и корм, и животные, были строго запрещены, как нетолерантные после Великой Видовой революции. Дама-менеджер вскочила с места и закричала. «Что вы творите?» Настя рассыпалась в извинениях, бросилась поднимать с пола банки с едой и книжки. Администраторша выскочила из-за стойки и кинулась ей помогать. Наступил момент действовать мне. Пользуясь тем, что хозяйка офиса, ползая по полу, увлеклась восстановлением порядка, я соскочил со стойки прямо к её компьютеру. Моей задачей было подключиться через свой мозговой имплант к устройству и перекопировать содержащуюся в нём информацию. Там наверняка нашлись бы следы преступной деятельности организации. Я через свой внутренний порт стал устанавливать соединение с компом Но дама, почуяв неладное, вскочила и, увидев меня на своем рабочем месте, что из силы закричала «Брысь!». Это древнее, оскорбительное стоп-слово лет сто пятьдесят, как запрещено на всех континентах и, как говорят в знак солидарности с земными кошачьими в подводной республике. Шокированный столь явным проявлением сегрегации и апартеида, Я бросил взгляд на Настю. Она могла немедленно привлечь женщину к ответственности, и присудили бы той 20 суток ареста, не менее. Тогда можно было мелькнуло у меня начать разрабатывать её, выуживая ценную информацию. Так или иначе, я на секунду отвлёкся, и это стало моей ошибкой. Наверное, дома администратор нажала тревожную кнопку. Возможно, она, кнопка, была у неё, женщины, в складках одежды. Как бы там ни было, из дверей, ведущих во внутренние покои клиники, выскочили два амбала. Коты умеют постоять за себя. Вырвать в драке глаз или откусить противнику нос для нашего брата ничего не стоит. Вдобавок я прекрасно владею приёмами боевого кошачьего карате. них уже меня подготовленный мой человек, то есть Настя. Однако амбалы нас перехитрили. Первый немедленно прыснул мне в морду из газового баллончика. Скорее всего, то было сильнейшее кошачье снотворное. Краем глаза я увидел, что второй с помощью химии пытается справиться с Настей. Сознание у меня стало мутнеть, но я успел заметить, что моя женщина-партнёр, ослабев, Падает на пол вестибюля. Не знаю, сколько прошло времени. Я очнулся в совершенно темном для человека помещении. Было холодно и сыро. Скорее всего, подвал. От снотворного болела голова. И передние, и задние лапы оказались плотно перевязаны пластиковым шнуром. В рот мне засунули нечто вроде шарика на резинке. Вылезая с двух сторон из пасти, она смыкалась на моём затылке. Я не мог ни говорить, ни даже умываться. От этого всё тело показалось чужим и несвежим. Зато я, в отличие от любого человека, мог видеть, что творится в помещении. Оно действительно походило на подвал или погреб. Бетонные, скользкие стены по периметру комнаты, у стен пустые металлические полки. Узкая крутая лестница поднималась к люку под потолком. Я лежал на старой вонючей дерюге, и мой острый нос различал исходящий от неё дух собаки застарелой крови и сильно ослабленный запах импалы, кайфа. Недалеко от меня на ветхом, рваном матрасике, брошенном на цементный пол, покоилась моя любимая партнёрша Настя. на душе потеплело. Она была жива, и она рядом. Как я говорил, у нас, кошачьих, обменные процессы идут скорее, чем у человекообразных. Поэтому мой организм успел вывести отраву, и я очнулся в то время, как Настёна ещё спала. Я слышал её равномерное дыхание и видел тихонько вздымающиеся бока. Так же как я Она оказалась связана пластиковыми жгутами за руки и за ноги. Рот её был заклеен скотчем. Что ж, в положение мы попали незавидное. Оставалось лишь ждать. Для начала, когда проснётся Настя. Несмотря на революцию и полную эмансипацию, десятки тысяч лет, которые домашние животные прожили рядом с человеком, сбрасывать со счетов не следовало. Благодаря столетиям, проведённым в подчинённом положении, у каждого кота, и тем более у собаки, выработалась подсознательная уверенность, что человек всегда главный. Он умнее, разумнее. Его, чтобы не твердили отчаянные эмансипаторы, следует слушаться. Он способен найти выход из любого положения. Конечно, я был современным котом, И грожцы на мне, как сотруднику правоохранительных органов, и если бы я не попытался самостоятельно, пока до Настя спит, найти выход из тяжёлого положения, в котором мы оказались. Боевые наставления учат: если вы захвачены преступниками или террористами, следует прежде всего выполнять все их требования. Вполне вероятно, что они пойдут на контакт с представителями власти, чтобы обменять нас. Но в то же время надо тщательно отслеживать обстановку и использовать любую лазейку для бегства. Пока я не видел никаких возможностей. Мне оставалось только погрузиться в обыкновенный кошачий анабиоз. Лежать, экономить и накапливать силы в полудрёме, полубодрствовании, думать и вспоминать о своей собственной жизни. я об истории семьи и своего вида. И благодарить небеса за то, что прогресс и великая видовая революция дали мне возможность не просто осмысленной, но и социальной, общественно полезной жизни. Если бы человек 21 века хотя бы одним глазком заглянул, какой стала земля в столетии 23-м в наши дни, он не узнал бы её. дело не в диковинных механизмах и сумасшедших городах. Их-то как раз предсказывали. Но увидеть в городской толпе да. Вот что ныне претерпевало потрясающие фантастические изменения по сравнению с прошлыми годами. Городская толпа. Когда-то древний писатель в своём фантастическом произведении описывал кота, входящего с задней площадки в трамвай Трамвай — это древний вид общественного транспорта, наподобие тюбинга. Интересно, что бы сказал тот автор 20-го столетия, воочию увидев, как в вагон трубы садятся наряду с людьми-пассажирами трое или пятеро представителей семейства кошачьих, а также парочка собак, все одетые по современной моде, иные с рюкзаками или чемоданами на колесиках, и никто на них не обращает особенного внимания. Все рассаживаются по местам, если этих мест хватило, и люди, и собачки, и кошачки. А не хватило, спокойно продолжают стоять. Причём для котов и собак организованы специальные пониженные поручни, чтобы нас не мотало во время езды. И люди, и бывшие домашние питомцы переключают свои импланты в режим потребления и начинают засасывать из всемирной сети информацию. Представители кошачьих или собачьих при этом сворачиваются в клубки на сиденьях, укладывают головы на лапы, мы ведь гораздо более пластичны, в отличие от чрезмерно корявых людей. Иной раз в Тюбинге можно увидеть посла дельфинийх, зачем-то прибывшего на твёрдую землю. Разумеется, в тщательно спроектированном, стильном водяном скафандре, в самодвижущемся электрокресле встречаются морские свинки, крысы, мыши, хомячки. Но у них, я говорю это со всей возможной толерантностью, ни в коем случае не желаю никого обидеть. Объём живого мозга чрезмерно мал. Повторяю, сие заявление не оскорбление. А медицинский факт. Поэтому организовать для них разумную жизнь бывает проблематично. И высокосознательное существование ведут лишь немногие из них. Самаму встречать не доводилось, но мне рассказывали, что видели в городе странные парочки, оживлённо беседующие друг с другом. Например, человека и золотую рыбку, сомика с собакой. или даже кошку с канарейкой. Недавно в интернете прогремела история платонической любви девушки-китаянки и летучей мыши. И эта великая видовая революция стала результатом не волшебства, или как в древнем романе, вмешательства дьявольских сил. Причиной столь разительных перемен явилась наука и развитие технологий. Началось всё в 21 веке, когда были созданы процессоры по производительности и объёму памяти долговременной и оперативной, сопоставимые с человеческим мозгом. Очень быстро они стали уменьшаться в размерах и достигли микроскопических величин. Следующим шагом стало вживление имплантов в человека и его синхронизация с живым мозгом. Но подлинный переворот состоялся. Эту дату помнят и чтят все представители животного мира, вне зависимости от вида. 24 октября 2045 года, когда австралийский учёный, выходец из Китая, Джон Чанг, вживил первый имплант первому домашнему животному. Как часто бывало в человеческой истории, Субъектом опыта выбрали собаку. Соответственно, ей достались все лавры первооткрывательницы и родоначальницы. Ей поставлены памятники на всех континентах, в мировых столицах и даже в подводной республике. Не желая ни в коем случае умолить заслуг родоначальницы, замечу для порядка. Каждый вид считает что именно его представитель мог стать более подходящим первым кандидатом. Так думают, я знаю, все кошачки, не говоря о дельфиновых и мелкой фауне. Первый опыт прошёл успешно. И минул лишь месяц, не успели как следует зажить швы на голове у Милы, так звали беспородную родоначальницу, как доктор Чанг продемонстрировал её в университете Мельбурна. Мила с помощью компьютера отвечала на простые вопросы, продекламировала стишок: "1 2 3, собачка беги" и даже решила несложный кроссворд. Фурор оказался неслыханным. Мировые СМИ взорвались кликбейтными заголовками. Профессор Чанг демонстрирует говорящую собаку. Ваш питомец может стать умнее вас. Собака теперь не друг человека, а его собеседник. Трезвые голоса сразу заговорили о том, что опыты неизбежно принесут множество трудно разрешимых или вовсе неразрешимых этических проблем. Но они потонули в общем выдохе восторга. И к концу следующего 2046 года число животных с обживленными имплантами превысило миллион. Были чипированы не только представители рода собачьих, но и некоторые обезьяны, а также дельфины, коровы, овцы, львы и даже волки, и, естественно, мы, кошачьи. В дальнейшем число имплантированных существ нарастало лавинообразно. В середине прошлого века их количество превысило 20 миллионов. К 2060 году 500 Разумеется, проблемы не заставили себя ждать. Люди наконец поняли, что открыли ящик Пандоры, который ставит под угрозу весь земной миропорядок. Довольно скоро загремело движение за эмансипацию домашних животных. Начались пикеты, митинги, забастовки. Вошёл в историю сибирский бойкот, когда традиционную гонку на собачьих упряжках которые много лет подряд проводили на Камчатке, отменили из-за того, что все до единой лайки попросту отказались бежать. Их выступление дружно поддержали другие ездовые собаки, обслуживавшие коренные народы севера в Якутии, на Таймыре и Чукотке. К ним примкнули в знак солидарности канадские и аляскинские хаски и самоеды. А затем покатилось отказались работать лабрадоры в альпийских патрулях сторожевые овчарки в сибирских лагерях нюхачи, отыскивающие запрещённые препараты и взрывчатку в аэропортах и на таможнях однако не будет преувеличением сказать, что настоящий успех движения сопротивления обрело, когда к нему примкнули мы котики Казалось бы, человечество возложило на нас гораздо меньше утилитарных функций, нежели на Canis familiaris. Но когда всемирное движение за эмансипацию поддержали коты, вот тогда люди оказались уязвины по-настоящему. За столетия совместного существования двуногие привыкли, что мы радостно встречаем их у порога, когда они возвращаются в дом, со своей так называемой работой. Покорно позволяем чесать нас за ушком или гладить под подбородком. Укладываемся на них сверху, когда они смотрят телевизор. Греем их и самозабвенно дрыхнем. Однако, когда наши кошачьи предки, примкнувшие к борьбе за независимость, лишили своих так называемых хозяев этих маленьких радостей, мало им не показалось. Больше их никто не встречал, не мяукал, жалобно выпрашивая еду, не носился самозабвенно за игрушечной мышкой или собственным хвостом. Напротив, в знак солидарности наши домашние предки атаковали своих так называемых хозяев из засады, прыгали на загривки, прибольно кусали за шею, расцарапывали лица, а всё остальное время прятались в... потаённых уголках домов или квартир не показываясь людям на глаза и не предоставляя им ни малейшей радости от совместного существования. Забастовки и акции неповиновения сопровождали многотысячные уличные демонстрации. В них шли вместе плечом к плечу кошки с собаками. Участвовали в движении малые народы: хомячки, морские свинки, Канарейки на сторону выступавших за равноправие, так называемых домашних животных, перешло немало людей. Дружными рядами они выходили к Капитолию, Кремлю, шествовали по Елисейским полям, пикетировали здание ООН на Манхэттене. Человеческие правительства довольно быстро пошли на уступки. Вскорести приняли закон, мгновенно ратифицированный всеми державами о строжайшем запрете варварского древнего обычая кастрации или стерилизации домашних животных. Генеральный секретарь ООН от имени человеческой популяции извинился перед пострадавшими. Королевские скачки в аскоте, матчи в поло, псовые охоты и другие спортивные состязания с участием животных начинались теперь с того, что люди становились на одно колено в знак траура и солидарности со всеми ранее замученными животными. Серьёзный удар по человеческому миропорядку нанесли события в мировом океане. Долгое время люди, занятые решением проблем, накатившихся на них на твёрдой земле, не интересовались тем, что там происходит. Когда же спохватились и принялись наводить под водой свои порядки, Оказалось слишком поздно. С тех времён, как появились первые электронные импланты, подтягивающие до самых высоких значений умственные способности представителей животного мира, их стали вживлять дельфинам и другим водным млекопитающим: косаткам, китам и прочим. В Китае и Вьетнаме, Таиланде и Индонезии, Чили и Мексике появились сначала десятки, а потом сотни и тысячи дельфиньих ферм. Обитатели моря заставляли искать природный жемчуг, собирать мидии и устрицы, загонять в сети дикого тунца и другие ценные породы рыб, разыскивать клады на затонувших кораблях, разведывать полезные ископаемые. В курортных приморских городах появились десятки шоу на потребу непритязательным туристам, где водные млекопитающие демонстрировали свои удивительные способности: пели, плясали, решали математические задачи. Кои где их даже заставляли самокупляться на потех у зрителям. Но беззастенчивая эксплуатация морских животных, которые обрели разум, продолжалась недолго. Дельфины, как известно, обладают незлобивым и бесконфликтным характером. Они в итоге и повели себя в полном соответствии со своими жизненными ценностями. В один прекрасный день, предварительно сговорившись, все разумные млекопитающие снялись со своих мест на фермах и шоу и дружно ушли на глубину. Нефтяные компании, заводчики устриц и увеселители неприхотливых масс получили серьёзнейший удар. о том, что происходит в толще мирового океана, человечество теперь получало лишь разрозненную и противоречивую информацию, поступавшую от рейдов людских разведывательных подлодок, редких дельфинов, оставшихся верными людям и выполнявших в их пользу шпионские миссии, и немногочисленных перебежчиков из подводного царства. В мировом океане стремительно росло количество разумных существ. Благодаря многочисленным морским сокровищам из трюмов галеонов и транспортов, жемчуган и подводным залежам золота и алмазов, дельфины подкупали производители чипов, которые поставили на поток операции с имплантами. Число разумных водных млекопитающих стало расти по экспоненте. В мировом океане образовались города. Была провозглашена Подводная республика. Нефтегазовые корпорации и искатели жемчугов теряли слишком много из-за того, что морские имликапитающие выбрали свободу. Лоббисты, представлявшие их интересы, провели колоссальную работу среди политиков. Поэтому однажды генеральный секретарь ООН от имени всех держав твёрдой земли объявил войну Подводной республике. Сотни подлодок, вооружённых торпедами, бросили захватывать дельфиньи города. Корабли начали бомбардировать их глубинными бомбами. Представители твёрдой земли были уверены в быстром успехе. Они не сомневались, что за пару недель призовут к порядку распоясавшихся водных млекопитающих и вернут их на законные места на фермах, в шоу и нефтяных компаниях. Ведь у подводных жителей не имелось, докладывали шпионы, ни оружия, ни регулярной армии. Однако военная компания стала натыкаться на непреодолимые трудности. Дельфины легко покидали свои города и рассредоточивались по всему мировому океану. Им удавалось перехватывать и перепрограммировать торпеды и глубинные бомбы. запущенные из человеческих кораблей. Благодаря их диверсиям взрывались и шли ко дну эсминцы и субмарины. За несколько месяцев войны представители твёрдой земли понесли потери, которых они никак не ожидали. Сотни кораблей оказались потоплены. Морские млекопитающие разрушили мировую торговлю. им удавалось подрывать и отправлять на дно танкеры с нефтью и сжиженным газом, сухогрузы и лихтеры с автомобилями и зерном. Огромный ущерб потерпела туристическая отрасль. Морские круизы, столь популярные у многих, пришлось полностью остановить. Всё больше и больше людей стало выступать против войны. В карикатурах и куплетах стали всё чаще высмеивать руководство ООН, развязавшее военные действия. Они мол хотели стать владыками морскими, а остались у разбитого корыта. Неудачи в военной кампании совпали с выступлениями сухопутных четвероногих, требующих полного равноправия с людьми, а именно, представительства в выборных органах. всеобщего избирательного права, шестичасового, как и у человекообразных, рабочего дня, бесплатного образования, свободного доступа к медицинскому обслуживанию. Волнение охватили все земные государства. Животные, прежде всего мы, кошки, а также собаки, захватывали фабрики, торговые центры и университеты. К забастовке за гражданские права зверей примкнуло большинство двуногих. Homo sapiens повсеместно братались с четвероногими и во всеуслышание поддерживали их борьбу. Наконец, всё закончилось великой видовой революцией. Воставшие захватили мировое земное правительство, древнее здание ООН на Манхэттене. В руководство твёрдой земли впервые вошли представители животного мира. Была провозглашена всеобщая декларация прав и свобод всех видов. Новое правительство немедленно заключило мир без всяких аннексий и контрибуций с подводной республикой. Все притязания жителей земли к обитателям мирового океана были отозваны. С тех пор минуло больше 150 лет. На земле, как и под водой, конечно, Не наступило царство вечной любви и безграничной свободы. Проблем у нас хватает. А сём свидетельствует хотя бы деятельность нашего с Настей подразделения и то, в какой переделке мы с ней оказались. Но мир после великой видовой революции и прекращения войны с подводной республикой стал гораздо более гармоничным и совершенным, чем 3 сотни лет назад. Но что поминать былое? Мне следовало напрячь все силы и умения, чтобы высвободить нас с Настёной из рук наркоторговцев, в плену которых мы по своей оплошности оказались. Настя пока спала. Она несколько раз промычала что-то сквозь сон и пошевелилась. Значит, понял я, скоро очнётся. И коль скоро мне, в силу психофизиологии, выпало действовать быстрее, следовало придумать, как нам обоим выбраться из переделки. Я прислушался. Откуда-то сверху стали доноситься человеческие голоса. У нас, кошачьих, острота слуха превосходит аналогичную способность двуногих примерно в 2 раза. А я вдобавок проходил специальные полицейские тренинги по его улучшению. Поэтому постарался подслушать, о чём толкуют меж собой наши похитители. Вряд ли они рассчитывают, что кто-то в силах разобрать их диалог и изъясняются со всей откровенностью. Что будем делать с этими? раздался через несколько перекрытий сильно ослабленный мужской голос. Я смекнул, что под этими подразумеваемся мы с Настенькой, и обратился вслух. Надо понять, что им известно. отвечал голос женский, и в нём я без труда узнал ту самую администраторшу, что Давиче кричала на меня обрысь. Прикончим и просканируем их импланты, промолвил мужик. Вот и узнаем. Слишком долгая процедура, возразила дама. Времени у нас нет, надо утекать. Тогда что ты -то предлагаешь? Пообещаем выпустить, а перед этим допросим. посулим свободу в обмен на информацию. Они и расскажут. Но они, когда выйдут, нас немедленно заложат. Дурачок. Совершенно необязательно выполнять нашу часть сделки. Пусть только расскажут, а потом свернём им шеи и свалим отсюда. Ловка придумано. Я возьмусь за кота. Они давно известно гораздо болтливее двуногих. А ты, потриси девчонку. Хорошо. Сверху раздался шум шагов. Две пары человеческих ног спускались по лестнице. Затем загремел засов, поднялась крышка люка. По трапу к нам в подвал полезли два человека. Впереди мужчина, Амбал, тот самый, что зарядил мне внос натворным. За ним дама-администратор. Без белого халата и на колке, вид у неё был самый стервозный и угрожающий. Не спишь? Осклабилась она при виде меня. «Ну, давай поговорим». Она присела рядом со мной на корточке. В то же самое время я видел краем глаза. Мужик-бандит приподнял с ложа Настену и стал хлестать ее по щекам, пробуждая. Она застонала и попыталась защититься, но ее руки были связаны. «Слушай сюда, мурлыка», — проговорила жуткая дама. «Ты ведь хорошая киса». И расскажешь мне, с чего вдруг вы с этой дамочкой к нам пожаловали и на кого работаете. А как поведаешь, подробно и без утайки, мы вас обоих развяжем до да отпустим и разойдёмся каждый своей дорогой, чтоб больше никогда не встретиться. А не то буду мучить тебя, лапы ножечком резать, пока не расскажешь. Я мигнул обоими глазами, мол, готов говорить, только развяжи. Дама ослабила резинку на моём затылке и вытащила из ряда надосаждавшим мне мячик. Хорошо, я всё скажу, выдохнул я сиплым от долгого молчания голосом. Только воды дайте, язык не ворочается. Она передвинула к моей лежанке блюдечко с затхлой водой. Лапа-то развежи, как я пить буду? Коты лёжа на боку пить не умеют. Э нет, засмеялась она. Ишь ты, шустряк. Она взяла меня на руки, привела в горизонтальное положение и ткнула мордой в вонючую воду. Я через силу сделал несколько глотков. Теперь говори. Она продолжала держать меня, связанного на своих руках, отстранив моё тело от себя и впираясь мне в глаза своими зенками. И то и другое мне было на руку. Люди не случайно и издревно, ещё до пробуждения нашего разума, верили в сверхъестественные способности кошки. И они ведь отчасти справедливы. Многочисленные легенды о том, что мурлыки умеют рассказывать сказки и о чудесах, которые мы способны творить. Да, мы, кошки, всегда умели, ещё до имплантов, читать ваши мысли. А ещё заговаривать зубы. гипнотизировать нашу жертву до состояния обморока. Широко об этом не распространяются, но службы, упомянутые способности стараются у боевых котов всячески развить, чтобы мы использовали их в экстремальной обстановке. Например, такой как сейчас. Вас зовут Евгения Ивановна Евстафьева. Низким грудным голосом начал я, впираясь прямо в зрачки дамы, и вам 43 года. Ничего удивительного в том, что я, взирая на неё, прозрел, эту личную информацию не было. Мы с Настенькой предварительно ознакомились с инфой, кто нам в пресловутой клинике равновесия будет противостоять. В то же самое время Настя моя очнулась и полуневидящими глазами взглянула в лицо Амбала, который приводил её в чувство. Мужик прислонил её к холодной стене и ещё раз хлестнул гадёныш по щекам. «Ну-ка, давай говори!» — прикрикнул он на неё. «На кого вы с котом работаете? И что о нас знаете? Зачем сюда заявились?» Мужик рывком отклеил от арта Настёны скотч. «Я же, глядя в глаза дамы, стал импровизировать. Видимо, то, что я знаю человеческую психологию, а также спецподготовка на полицейских курсах позволили мне быть безошибочным. Дама, от того, что я раз за разом попадал в точку, и от моего мерного и глубокого бархатного голоса постепенно начала впадать в транс. Не случайно в древности верили, что кошки способны гипнотизировать. «Вы одиноки и ищите свою любовь», — вещал я. А какая, спрашивается, дама, кроме как не семейная, безмужняя, станет работать на наркомафию? И какая из сорокатрёхлетних человеческих одиночек не мечтает о паре? Вы часто терпели разочарования, но ваше большое и доброе сердце способно преодолеть все возможные препятствия и обрести настоящую любовь. Ваша прекрасная, чистая душа готово соединиться с тем, кто окажется достойным вашего глубокого чувства. И этот человек вот-вот, совсем скоро готов прийти и обрести вас. Глаза дамочки подёрнулись по волосок, и мысленно она улетела на волнах моей прекрасной сказки. Ей уже не было дела, кто мы такие с Настей и почему тут у них появились. Край мухи я слышал, Как Настя, в свою очередь, пытается вкручивать мозги пытавшему её амбалу. У неё получалось не столь совершенно, как у меня, скажу скромно, но кое-что выходило. Я понимал, что её клиент тоже поплыл. Плотно общаясь с кошачками, люди кое-чему могут научиться. Я хочу тебя Зазывным сексуальным голосом говорила Настя, впираясь в зрачки мужчины. Сразу как увидела тебя, поняла, что жить не смогу, если тебя не отведу. Я вся растекаюсь от тебя. Я готова отдаться тебе. Давай, развежи меня. И я покажу тебе такую страсть, которой у тебя ещё не было в жизни. Мужик потянулся разъединять Насте путы на руках. Моя дама-администраторша ревниво отвлеклась. Зрачки у неё дёрнулись в сторону Амбала и моей напарницы. Я понял, что контакт наш увы ослаб. Восстановить его не получится. И Евгения Ивановна Евстафьева из моего ментального полона ускользает. И тогда я, вложив всего себя в этот бросок, кинулся к её лицу и укусил в самое чувствительное место. кончик носа. Она дико заорала. В то же самое время я понял, что Настя добилась своего. Мужик освободил ей руку, а она в благодарность ударила его пальцами в оба глазных яблока. Вопль мужчины смешался с криком дамы. А я подбавил огня, бросившись и укусив администраторшу в глаз, а потом оторвавшись от правого ока в левое. ослеплённые, оба наших противника заорали как мамонты или какое-то иное, но явно неразумное животное. А сверху, сквозь открытый люк и несколько перекрытий, я вдруг почувствовал прекрасный, столь хорошо знакомый мне запах наших напарников Василия и Мухтара 14. Умники. Они обеспокоились, почему нас так долго нет в управлении. и прибыли в равновесие по нашим стопам. Что было силы я заорал: "Сюда, сюда! Мы с Настей здесь". Вечером того же дня мы все вчетвером, я с Настей, а также Василий и Бобик, зарулили, чтобы отметить наше чудесное освобождение в Пап неподалёку от управления. Великолепная погода середины осени и тёплый хрустальный воздух разволили занять нам место на уличной террасе Четвероногие всегда предпочитают открытый воздух потому что там больше запахов чем внутри заведения и они менее концентрированные Вася взял себе эля Настя розового вина Ни мухтар 14 ни я никаких возбуждающих средств не жалуем Я предпочитаю хранить разум ясным а нюх и зрение — острыми. Поэтому Мухтару заказали мозговую косточку, и он возился с ней, хрустел и чавкал под столом. Меня же почивали сметаной, и я с блаженством выкушал целое блюдечко. Потом запрыгнул на колени Настёны, свернулся в клубочек и тут же уснул. Разум разумом, а тысячелетняя история кошачьей жизни — впечатывается в подсознание, проникает в нашу плоть и кровь. И какими бы мы коты умными ни были, нет для нас лучшего блаженства, чем древний, проверенный веками рецепт. Уплести блюдечко сметаны и хорошенько поспать.